«Так, химики, служай боевой приказ!» Мудрецкий на несколько секунд замолчал, высунулся из кабины, заглянул под тент и посмотрел на ползущую сзади бердемку «Значит так, Валетов, берешь рации, настраиваешься, потом идем с тобой проверять всю нашу навеску на броне. Тоже может пригодиться. Просаков, пинаешь всех в кузове, Все под тентом перебрасывайте так, чтобы Зушка могла вертеться как хочет. Ящики вдоль бортов распихивайте, если что, какую-нибудь дробь точно задержат, а то что-нибудь посерьезнее. Только смотрите, что под борт, что к кабине. Сух паёк не взрывается, а вот окуривание прямо в кузове нам не нужно. Резинкин, как хочешь но чтобы тент под кабину сдвигался за две секунды. И то много, чтобы раньше, чем команда до мозгов дойдет. Потом все пересаживаются. Багра с замором я обратно к вам загоню по боевому расписанию. А гражданин Дембель мое место в кабине займет, будет на связи. Откликаться на подпольную кричку второй. А вы, товарищ лейтенант, удивился Простаков. Вы-то куда? Я на броню. С тобой с Ларевым, опять верхом поедете. Да не пугайся, не прямо сейчас. Только если нужно будет, и не раньше. А пока что и внутри можете разместиться. Даже для бабочки на место останется. Растасуем все по углам. Ну что, бойцы, война продолжается? Лейтенант неожиданно подбегнул. «Что, может, назад вернемся? Привыкаем помаленьку к боевым действиям, орлы?» «Нет уж, лучше не надо», — поежил Савалетов. Стоящий за его спиной Леха только шумно сглотнул. «Ну, не хотите назад, тогда вперед!» «Вперед!» — я сказал. «Работаем, негры, солнце еще высоко!» резинкин как все готово будет я на бердеме распихиваю всех слева врубаю фару и лезу по встречной а ты власть сразу за нами нефиг пусть прижимаются. перегородил тут вся дорогу пятой резервной дорогу радостно поддержал витек и на нахрен всех гаишников! слушайте товарищ лейтенант а давайте в полную снарягу влезем чтобы у них лишней мысли не возникало, а? Ползущие за кормой броневика шоферы довольно быстро сообразили, к чему затеяна вся суета с прыганием туда-сюда, появлением на солдатах бронежилетов и касок, а главное — нервным поглядываем назад высунувшегося из люка водителя. Поэтому распихивать никого особо и не пришлось. Как только броневик замигал огнями и фарами, его вежливо пропустили вперед. Мало кто на российских дорогах не усвоил еще главное правило преимущественного проезда. Пропускать надо того, на ком железо больше. Для верности Мудрецкий развернул башню с пулеметом налево. Потом высунулся из люка с картонной трубочкой в руках. Направил ее влево и вперед и дернул затянущийся из металлического донышка шнурок. Хлопок, шипение. Красная ракета понеслась наискось через дорогу. Где-то впереди визгливо завопили тормоза. «Водитель, вперед!» — скомандовал Юрий, лихорадочно выворачивающему баранку кислому. Привычным уже жестом, Придавил к горлу ларингофоны, бросил в эфир. Второй начали. Не зевать, не отставать, держать дистанцию. Вид зеленого стального чудовища, хмуро глядящего под слеповатыми окошками, из-под резничек, мигающего всем, чем можно, и вдобавок жалобному учащего подействовало на встречных так, как нужно. Все шарахнулись к обочине, освободив полосу для рванувшейся на прорыв армии. Впрочем, остальным воспользоваться внезапным расширением трассы не дали. Пропустивши Шигу и не дождавшись следующей военной машины, на свое законное место сразу же сунулся широколобый и высоченный дальнобойщик Вольво с громадной трехосной фурой на седле. За ним начали рассасываться собочины и другие встречные, Их поток просто обтекал в машины химиков, прижимался впереди и облегченно расширялся сзади. Никто особо не протестовал, не грозил кулаками и не кричал обидных слов, здоровенным автоматчиком, мрачно поглядывающим с брони. Люди служивые, если и спешат куда-то против всех правил, значит, дело государственное. И все равно ничего с них не получишь, кроме больших неприятностей, на свою глупую голову и под их горячую руку. Гаишники, проверявшие паспорта и права на наличие денежных знаков, заметили беспорядок на дороге, засуетились и засвистели, но выскакивать навстречу броневику не стали, даже за автоматы не хватались. На свист обернулась башня с пулеметом и связкой каких-то непонятных коротких стволов. Уходит этот монстр из родной Калмики, и пусть себе едет, пускай с ним остальная Россия разбирается. Точно на границе между республикой и областью химики вписались в сильно поредевший за КП попутный поток и развернули стволы вперед и вверх по походному. Мудрецкий приветливо махнул рукой астраханским гаишникам, те солидно козырнули в ответ, и колонна спокойно покатила на север. Юрий минуту-другую ошалело смотрел на бегущий по сторонам пейзаж, в принципе, ничем не отличающийся от того, что был десяток другой километров назад. Повернулся к покачивающемуся на броне Простакову, и как-то растерянно сообщил. «А знаешь, Леха, мы ведь, считай, уже дома». Сибиряк, до Таежного, дома которого отсюда даже по прямой, было раз в пять-шесть дальше, чем до Саратова по трассе, кивнул и протер глаза огромной ручищей. Наверное, пыль попала.